Возвеселихся у рекших мне В дом Господень пойте, Стощая бях у ноги нашего дворих твоих Иерусалиме. Иерусалим зиждем и яко град Ему же причастие его в купе Там обзве доша колено колено Господня! Свидение Израилево, Исповедайтесь о имени Господню, Яку там Таму престоле на суд, престоле в дому Давидове. Вопросите же, я же у мире Рюсавима и обилие любящим Тя. Будет же мир силе Твоей, И обилия в столпостинах твоих. Ради братьев моих и ближних моих глагола хубо мир о тебе. Дому ради Господа Бога нашего, гов зыска благая.